В лице Арчи было что-то настороженное, выжидающее, а его заросшие волосами уши, казалось, стояли торчком, как у рыси. Мелани и Индия хоть и крепко держали себя в руках, но обеих что-то явно волновало, и они то и дело вскидывали голову, отрываясь от шитья, лишь только на дороге раздавался цокот копыт, или стонали ветки под порывом ветра, или шурша падали на лужайку сухие листья. Стоило треснуть полену в камине, как обе вздрагивали, точно слышали чьи-то крадущиеся шаги. Что-то было не так. Но Скарлет терялась в догадках, что именно, что-то происходило, а что она не знала. Взглянув на пухлое, простодушное лицо тети Питти, которая сидела обиженно надувшись, Скарлет поняла, что старушка тоже ничего не знает. А вот Арчи, Мелани и Индия знают. Скарлетт казалось, что она слышит в тишине, как мечутся мысли в мозгу Индии и Мелани. Точно птицы в клетке. Обе они что-то знали, чего-то ждали, хотя делали вид, будто ничего не происходит. Их внутренняя тревога передалась Скарлетт, и она стала нервничать еще больше. Неловко орудуя иглой, Она уколола большой палец и слегка вскрикнула от боли и досады. Все вздрогнули, а она стала нажимать на палец, пока не показалась яркая капля крови. «Я сегодня слишком взвинчена, совсем не могу шить», — заявила она и швырнула шитье на пол. «До того взвинчена, что, кажется, сейчас закричу. Я хочу домой, хочу лечь в постель. Фрэнк знал это и мог сегодня никуда не уходить». Он все только болтает и болтает и болтает насчет того, что надо защищать женщин от черномазов и саквояжников. А вот когда ему самому пришло время защитить женщину, где он спрашивается? Сидит дома и ухаживает за мной? Ничего подобного. Шатается где-то с другими мужчинами, которые тоже все только болтают и... Ее разгневанный взгляд остановился на лице Индии, и она осеклась. Индия прерывисто дышала, ее светлые без ресниц глаза в упор смотрели на Скарлетт, в них был ледяной холод. «Если это вас не слишком затруднит, Индия, — язвительным голосом заговорила Скарлетт, — может быть, вы скажете, почему вы так глядите на меня весь вечер? Я была бы вам чрезвычайно признательна. У меня что, лицо позеленело? Или еще что-нибудь не так?» «Меня нисколько не затруднит сказать вам». «Я даже сделаю это с большим удовольствием», — заявила Индия, сверкнув глазами. «Просто мне противно присутствовать при том, как вы поносите такого прекрасного человека, как мистер Кеннеди, к вашему сведению». «Индия», — предостерегающе воскликнула Мелани, крепко сжав в руках шитье, — «По-моему, я знаю своего мужа лучше, чем вы», — заметила Скарлет. Намечалась ссора, первая открытая ссора с Индией. От этой перспективы у Скарлет сразу поднялось настроение и нервозность, как рукой сняла. Мелани поймала взгляд Индии, и та нехотя сжала губы. Но почти тотчас снова заговорила, и в голосе ее звучала холодная ненависть. Мне тошно слушать, Скарлетт Охара, ваши рассуждения о том, что кто-то должен вас защищать. Да разве вам нужна защита? Если бы вы в ней нуждались, никогда бы не стали так себя вести, как все эти месяцы. Не раскатывали бы по городу, выставляя себя на показ в расчете, что все мужчины станут восторгаться вами. Вы сегодня получили по заслугам, и будь на свете справедливость, Вам досталось бы еще пуще. — Ох, Индия, замолчи! — воскликнула Мелани. — Пусть говорит, — выкрикнула Скарлетт. — Мне это очень даже нравится. Я всегда знала, что она меня ненавидит, но слишком она двуличная, чтобы признаться в этом. А сама ходила бы по улицам голая от зари до темна, если бы думала, что кто-нибудь станет восхищаться ею. Индия вскочила, вся ее длинная плоская фигура сотрясалась от гнева. «Я в самом деле ненавижу вас!» — отчетливо, хотя и дрожащим голосом произнесла она. «Но я молчала не потому, что я двуличная. Вам этого не понять, потому что вы, вы лишены чувства приличия, представления о хорошем воспитании». Я вела себя так просто потому, что если мы не будем держаться вместе и не подавим в себе наши маленькие нелюбви и ненависти, ни за что нам не побить Янки. А вы, вы, вы все сделали, чтобы уронить престиж приличных людей, стали работать и опозорили хорошего мужа давая повод Янке и всякому сброду смеяться над нами и делать разные оскорбительные замечания насчет того, что никакие мы, дескать, не аристократы. Янки ведь не знают, что вы не из нашей среды и никогда к ней не принадлежали. Где им понять, что у вас нет ни капли благородной крови? И когда вы разъезжаете по лесам, давая любому черному или белому злоумышленнику повод напасть на вас, Вы тем самым даете им повод напасть на любую добропорядочную женщину нашего города. А теперь из-за вас наши мужчины рискуют жизнью, потому что вынуждены... «О, Господи, Индия!» — воскликнула Мелани, и Скарлетт, несмотря на владевший ею гнев, поразила то, что Мелани, вопреки обыкновению, походя упомянула имя Бога. «Изволь молчать!» Она не знает, и она... Изволь молчать, ты же обещала. Девочки, девочки, — взмолилась мисс питте -пэт. Губы у нее дрожали. Чего я не знаю? Скарлет в бешенстве вскочила и встала перед кипевшей от гнева Индией и с мольбой смотрела на Индию Мелани. Раскудахтались, как куры. Неожиданно изрек Арчи, и в голосе его прозвучало бесконечное презрение. Но прежде чем кто-либо успел его осадить, он резко вздернул сидеющую голову и быстро встал. «Кто-то идет по дорожке. Это не мистер Уилкс. А ну, перестаньте кудахтать!» Голос его прозвучал по-мужски властно, и женщины сразу умолкли. Ярость, читавшаяся на их лицах, исчезла, когда он быстро заковылял по комнате к двери. «Кто там?» — спросил он еще прежде, чем пришелец успел постучать. «Капитан Батлер, впустите меня!» Мелани так стремительно бросилась к двери, что юбки ее взметнулись, приоткрыв панталоны до колен, и прежде чем Арчи успел взяться за ручку двери, Мелани уже распахнула ее. На пороге стоял Ред Батлер. Его широкополая черная фетровая шляпа была низко надвинута на глаза. Накидка, которую рвал ветер, хлопала, словно крылья у него за спиной. Впервые он забыл о хороших манерах, не снял шляпы и ни с кем не поздоровался. Глядя только на Мелани, он спросил вместо приветствия, куда они поехали. «Говорите скорее. На карту поставлена их жизнь». Скарлетт и тетя Питти, потрясенные, испуганные, в изумлении обменялись взглядами, а Индия, словно тощая старая кошка, скользнула через комнату и встала рядом с Мелани. «Ничего ему не говори!» — выкрикнула она. «Он шпион! Подлипала!» Рэд даже не удостоил ее взгляда. «Быстро, миссис Уилкс! Может быть, еще не все потеряно!» Мелани словно парализовала от страха, и она только молча смотрела Ретту в лицо. — Какого черта? — начала было Скарлет. Заткнитесь! — прокричал на нее Арчи. — И вы тоже, мисс Мелли! А ты чертов подлипала! Убирайся отсюда! — Нет, Арчи, нет! — воскликнула Мелани, и, словно желая защитить Ретта от Арчи, положила дрожащую руку Ретту на плечо. «Что случилось? Откуда... Откуда вам стало известно?» На смуглом лице Ретта нетерпение сменилось взявшей верх вежливостью. «О, Господи, миссис Уилкс! Они же с самого начала все находятся под подозрением. Только вели они себя очень умно до сегодняшнего вечера. Откуда мне все известно?» Я сегодня играл в покер с двумя подвыпившими капитанами Янки. Они мне и выболтали. Янки узнали, что сегодня вечером будет заварушка, и приготовились. Эти ваши идиоты сами лезут в капкан. Мелани даже пошатнулась, словно ее ударили чем-то тяжелым, но рэд быстро обхватив ее за талию, не дал ей упасть. «Не говори ему!» «Он хочет тебя поймать!» — выкрикнула Индия, глядя в упор на Ретта сверкающими глазами. «Разве ты не слышала? Ведь он сам сказал, что был сегодня вечером с капитанами Янки!» Но Ретт по-прежнему не удостаивал ее взгляда. Его глаза были прикованы к побелевшему лицу Мелани. «Скажите мне, куда они поехали? У них есть определенное место встречи. Охваченная страхом, ничего не понимая, Скарлетт, тем не менее, подумала, что никогда еще не видела более непроницаемого, ничего не выражающего лица, чем у Ретта. Однако Мелани явно увидела в нем что-то, побуждавшее довериться ему. Она высвободилась из поддерживавшей ее руки, выпрямилась во весь свой невысокий рост и спокойно, хотя и дрожащим голосом, сказала — На Декейтерской дороге, близ палаточного городка. Они собираются в погребе на бывшей плантации Салливана, той, что наполовину сгорела. Спасибо. Я помчусь туда. А если янки придут к вам, никто из вас ничего не знает».